чему вы только нас не обучали, но если все до афоризма сжать, то главное и в счастье и в печали существенное в жизни отличать. Быть великим при жизни он не умел, то и дело срывался с пьедестала. Однажды к Тимофееву приехал молодой генетик Варгаш. Он прибыл мясово, как в Мекку, как ходили в ясную поляну.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 было развито именно самостояние, слово, изобретенное великим поэтом. Самостояние, как объяснение величия, как ощущение себя продолжателем знатного рода, обязанным сохранять его честь. У меня по морской линии в предках в XVIII веке адмирал Синявин, тот, который заменил голландский рассеянный бой кильватерной колонной.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 Они Неселроде, про между прочим, тоже в родственниках. Историю эту я сверил по обстоятельственному повествованию Задорнова об адмирале Невельском. В романе есть подобная сцена, которая, очевидно, взята из воспоминаний современников или самого Невельского. Но меня удивило, как сохранилась из устной истории, передаваясь от поколения к поколению в фамильном роду.